Глава 14. Джу Сити Темнота и холод затопили мое сознание. Иногда сквозь них пробивались алые теплые всполохи или знакомый родной голос Алисы. Но это были лишь краткие мгновения, размытые бесконечными темнотой и стужей. В какой-то момент мне стало теплее. Холод медленно, капля по капле, отступал. Это продолжалось долго. Не знаю сколько, так как в этот момент я не мог нормально мыслить. Разум был словно скован льдом. «Арчи?» – тихий голос достиг моего сознания. И на этот раз я не только услышал Алису, но и осознал сам факт того, что она пытается до меня достучаться. Мысли лениво шевельнулись в голове, но дальше этого не зашло. Холод мешал разуму пробудиться. «Арчи!» — спустя неизвестное количество времени я вновь услышал Алису. «Да!» — и смог ответить. «Ты приходишь в себя!» — в голосе Алисы звучало невероятное облегчение. «Не бойся, ты в безопасности. Отдыхай сколько хочешь». Тут тебя никто не достанет. Что? Но Алиса больше не ответила. Он шевельнулся, раздался над моим ухом радостный голос Боря. Я поморщился. Чего так карать-то? Он сжал глаза, воскликнул Боря. Он морщится неуч, ответил ему другой голос, вроде как девчачий, но странный, хрипловатый. Я с усилием открыл глаза и проморгался. «Сама ты неуч. Я читать умею. Врешь. Ты только свое имя научился читать, и то через раз. А вот и нет». Лежу на чем-то теплом, мягком. Сверху небо, но странное. Светло-фиолетовое, с зелеными полосками. Впервые такое вижу. Арчи! Мне на грудь прыгнул Боря и начал радостно лизать мое лицо. Я рассеянно прикоснулся к поросенку. Странное чувство. Я очень хорошо ощущаю Борю, как будто он — часть меня. Радость, детский восторг, сильное облегчение. Бориные эмоции смешивались и буквально пронизывали меня. А еще я чувствовал тепло, непрерывно исходящее от Бори. «И что в нем такого?» — с легким раздражением поинтересовался второй голос. Я повернул голову и с удивлением увидел еще одного поросенка, только с двумя торчащими розовыми косичками. Глаза у него были больше, чем у Бори, и зеленые, а кончики ушей оранжевые. «Алиса, где я вообще?» — мысленно спросил я и дотронулся до левой стороны своего лица. Она ощущалась странно, и я решил проверить. Мои пальцы, к моему удивлению, коснулись не кожи, а чего-то твердого. «Э, э, ты в мире двенадцати? – ответила Алиса. Я невольно улыбнулся, жутко соскучился по ее голосу. Пока Боря и второй поросенок спорили, Алиса начала вводить меня в курс дела. Как я и предполагала. Твой прорыв был самоубийственным. После того, как начал формироваться доспех, Гули режим дала себе знать. Думаю, это связано с частичками кости трехголового Гуля. Все же не стоило их добавлять. Мы же обсуждали это. С черным доспехом я смогу использовать узоры. Мои пальцы продолжали ощупывать лицо а точнее места перехода от твердой поверхности к суховатой коже. Да, но тем не менее это привело к тому, что Гулья начало среагировало на кости и активировался гулей режим во время прорыва. Это стало катастрофой. Твое настоящее сознание исчезло, а инчакра начала гулять по телу с огромной скоростью, трансформируя тебя в Гуля. Я поморщился. Как я вообще выжил? И почему я в мире двенадцати? Гули режим смог подавить меня, когда я очнулась после эволюции. Я не могла ничего сделать. Была заперта в твоей холодной крови. Гули вели себя странно. Они не нападали на тебя. Те, кто послабее, следовали за тобой. А сильные гули изучали тебя. Не знаю, с чем это связано. Такое чувство, что между ограненными и гулями существует какая-то связь, и ты, создавший доспех, но при этом пахнущий как гуль, стал чем-то новым и неожиданным для гулей. И это, несмотря на то... «Давай потом подробно обсудим», — мягко перебил я распалившуюся Алису. Ей была крайне интересна эта тема, но меня сейчас волновало совершенно другое. А Боря уже прекратил спор со своей подружкой и сразу же переключился на меня. «Ты когда встанешь? Я хочу показать тебе наш город. Он очень большой, но не такой, как дедушка. Или пол дедушки. Нет, мой город не такой большой, как голова моего дедушки. Но он все равно большой. Вот болтун, — покачала головой девочка-поросенок. А десять дней назад молчал все время. «Дай минутку полежать». Я погладил Борю, который продолжал говорить, восхваляя то ли размеры города, то ли размеры разных частей своего деда. «Ты прав, я увлеклась», — повинилась Алиса. «В общем, Боря спас тебе жизнь. Он как-то смог выйти из мира двенадцати и напал на тебя. Вы долго сражались, оба чуть не погибли. Ты полностью ослеп». Потом пришли твой отец и Улген. Они провели ритуал тунгусов, это была моя идея. Как ты помнишь, после ритуала в телах ребенка и олененка ярко вспыхнула ян-чакра. Любого взрослого человека она бы сожгла изнутри, но в тебе было столько ин-чакры, что... В общем, твое тело напоминало хаос в первозданном виде». Инь и Ян-чакры непрерывно сталкивались друг с другом, порождая нейтральную чакру и иногда третий слой чакры, связующий. Все это смешивалось, бурлило и убивало тебя, Гуля, и Борю. Но потом пришел дедушка Бори. Он смог перенести вас обоих в мир двенадцати и подавить в тебе бурю чакры. Чем дальше говорила Алиса, тем сильнее раскрывался мой рот. «Боже, куда я вляпался?» «А, да, ты, кстати, спал целый год. За это время твое тело находилось под наблюдением свиней-целителей». Я сглотнул. «А ну, брысь отсюда!» — раздался мужской бас. И в помещение, как торнадо, кто-то ворвался. Я дернулся всем телом от неожиданности. «Тихо, тихо!» Надо мной склонилась морда большого свина. На его пятачке красовались очки со стеклышками полумесяцами. Свин нахмурился, из-за чего его лоб пересекали глубокие морщины. «Как твое самочувствие?» «Нормально». Я сел, с удивлением глядя в умные голубые глаза свина из кулапа и заметил, что спина у зверя покрыта синими гребешками. Не двигайся, хрю. Свиноскулап вдруг приоткрыл рот. Вокруг его глаз засияли узоры. Он осмотрел меня с ног до головы, затем довольно кивнул. Полностью здоров, свеж, как рыба. Какая рыба? Поинтересовался Боря. Сом. — Боря с сомнением посмотрел на меня. Он больше на щуку похож. «Как вас зовут?» — я рассеянно размял шею. У меня не укладывалось в голове, что я проспал целый год. «Это же... не знаю. Это слишком много. Как там ребята? Ната, Камбала, папа, Катя? И мой ребенок. Он должен был уже родиться». «Зови меня Джу и Ишун», — свиноскулап склонил голову. «Я Джу Фонг», — гордо ответила девочка-поросенок. «А я Боря», — важно кивнул мой Ниру. «Очень приятно с вами всеми познакомиться. Спасибо, что вылечили меня. Я поклонился Джу и Шуну». «Да пустяки», — радостно хрюкнул свин. «Мне было очень интересно изучить человека, тем более такого необычного, как ты. У вас найдется зеркало?» Я снова коснулся левой части своего лица, и у меня в груди защемило. «Может, не будешь смотреть?» — Боря взглянул мне в глаза. «Твое лицо, оно...» — он замешкался. «Я хочу сказать помягче. Оно очень уродливое. Вот, как гулье, но уродливее, высушенное и плохое. Мне даже неприятно смотреть на него». «Оно, да замолчи ты!» — возмутилась Джу Фонг. «Совсем мозгов нет, что ли?» «Я хотел помягче», — обиженно пробормотал Боря. «Зеркала нет», — наконец-то ответил Джу Ишун. «Но есть озеро снаружи». Я поднялся на ноги и покачнулся с непривычки. Рефлекторно разогнал чакру по телу и опешил. Чакра слушалась не то что мои мысли, Даже намека на мысль хватало, чтобы ее контролировать. Я взбодрился и уже гораздо увереннее направился к двери. Только на пути к ней до меня дошло, что я проснулся в деревянном сарае без крыши, а спал на копне мягкого сена. Почувствовал тяжесть на голове. Боря приземлился на нее и поправил мои волосы, устраиваясь поудобнее. «Ну ты и гад!» — воскликнула Джуфонг. Фонг. «Где это видано, чтобы свинья на человеке ездила?» Я хмыкнул, не ожидал такой реплики от поросенка. «Я всегда тут сижу», — самодовольно заявил Боря и похлопал меня копытом по голове. «Раньше я бы спихнул его, но после рассказа Алисы рука не поднялась». Да и у Бори ко мне были самые искренние чувства. Связь между нами мне постоянно их передавала. Выйдя из сарая, я оказался на опушке, на которой росла темно-фиолетовая трава. В метре от меня начиналось озеро. Я подошел к воде и взглянул на себя. Крепко сжал челюсти и сглотнул. Кожа на левой части лица была темной, иссушенной в некоторых местах порванной. Через раны проглядывала кость, а левый глаз стал синим и блеклым. «Ну что?» — раздался сочувственный голос Бори. «Я же говорил, но можно надеть маску, и тогда не будет ничего видно. Но обязательно маску свиньи. Мы тогда будем очень хорошо выглядеть вместе». Я стянул с себя верхнюю одежду, безразмерную белую робу и остался в одних трусах. К моему удивлению, состояние моего тела было неплохим. Под гладкой светлой кожей выступали рельефные мышцы, которых у меня отродясь не было. «Ой!» — пискнула Джуфонг. «Боря, твой человек совращает меня!» «Ты ему не нравишься!» — не согласился с ней мой Ниру. «Арчи нравятся другие самки!» Долговязые, худые, как гули, с шерстью на голове. Но я не уверен. Вдруг, пока Арчи спал, его вкусы стали нормальными. Пока Боря нес чушь, я рассматривал свое отражение и разговаривал с Алисой. — Ты сильно изменился, — говорила она. — Пока ты был в коме, твое тело менялось из-за твоей укрепившейся связи с Борей. По ней к тебе непрерывно перетекала ян-чакра, помогала справиться с холодом и улучшала кости и мышцы. Джу и Шуну и еще несколько свиней из кулапов следили за тобой и контролировали этот процесс. Приступы случались, когда активность ин-чакры резко возрастала. Тогда твои кости и мышцы начинали леденеть и Бори приходилось отдавать гораздо больше сил, чтобы сдержать лед инчакры, чакры. Я мрачно выдохнул, направил чакру в правую ногу и активировал узор усиления. У меня это получилось, но с большим трудом, как будто что-то давило на узор и мешало ему работать, наверное, с непривычки. После того, как я прогрессировала, «Мои возможности значительно усилились», — продолжала Алиса. «Я внимательно изучила твое тело и кое-что поняла. Если моя теория верна, в теле человека есть органы, которые отвечают за выработку ян и инчакры». Пока Алиса рассказывала, я проверил все узоры и с удивлением обнаружил, что на руке исчез узор призыва. Так как инь и ян чакры вырабатывается крайне мало, это не оказывает никакого влияния на человека. С помощью главного узора, который напрямую связан со спинным мозгом, агранцы могут смешивать эти два вида чакры. Но это происходит на подсознательном уровне. Именно из-за этого смешивания чакра и приобретает разные цвета и особенности. «Давай конкретнее», — мысленно попросил я, понимая, что лекция может продлиться долго. «И куда делся мой узор призыва?» «Хорошо», — не очень довольна отозвалась Алиса. «Факт в том, что когда ты поглотил инчакру из медуз, орган, отвечающий за выделение инчакры, трансформировался, а именно твой мозг. Если точнее, таламус и гипоталамус». Именно из-за этого твое тело начало изменяться. Баланс инь и ян чакры в теле был сильно нарушен. Твоя чакра приобрела другой оттенок, ты не мог ее нормально контролировать, и узоры тебя перестали слушаться. Все из-за изменений в мозгу. Агули режим?» — уточнил я. «Тут сложнее. Я так до конца и не поняла, как он возник». «Процесс, который повлиял на его появление, лежит глубже, чем я могу видеть. Он связан с нейронными связями в твоем головном мозгу, и тут как-то замешанный главный узор и спинной мозг». Я поморщился. «Но не это сейчас важно», — нетерпеливо добавила Алиса, «а то, что, если я права, первыми гулями на тере были люди». Человек подвергся влиянию инчакры и превратился в Гуля. Ого! Я машинально наклонился к одежде и натянул ее на себя. Помнишь ту запись в дневнике Анабель: Гули это не монстры, а люди это не люди. Если моя теория верна, то мы разгадали первую половину этого предложения. Я только сейчас понял, что Боря и Джуфонг давно не спорят. И вообще стояла тишина. Я огляделся. Оказывается, свиньи молча смотрели на меня и ждали, когда я разберусь со своими мыслями. Боря, видимо, уже какое-то время не сидел на моей голове. Он лежал на траве рядом со скулапом. Я кивнул зверям и вернулся к своему отражению снова коснулся левой стороны лица. Выводы, сделанные Алисой, конечно, очень интересные, и мне кажется, что это на шаг приблизило меня к разгадке моего появления на Терре. Но сейчас другие вопросы стоят на первом месте. Что с лицом? Где узор призыва? Когда ты подвергся изменению ин лед уничтожил левую часть твоего лица? и она не поддается восстановлению. Джуи Шуну упоминал об этом, когда лечил тебя. Эта часть лица умерла. Тебе очень повезло, что левый глаз не ослеп. Вспышка ян-чакры во время ритуала вернула тебе зрение. Я скривился. Не то, чтобы я пекусь о своей внешности, но и уродом мне не хочется быть. «Узор сломался, когда ты начал перемещаться в мир двенадцати. Я не знаю, почему так произошло. Тебе надо спросить дедушку Бори». Я еще некоторое время постоял возле озера, смотрел на свое отражение, думал над полученной информацией и иногда задавал Алисе уточняющие вопросы. Если инчакра образуется в головном мозге, а обычная чакра в спинном, то что с ян-чакрой и связующей? «Ян-чакра выделяется костным мозгом, вместе с кровью», охотно отвечала Алиса. «Когда Боря стал твоим Ниру, этот процесс значительно улучшился. Сейчас, благодаря искулапам-свиньям, инь и ян-чакры в твоем теле находятся в относительном балансе, а вот о связующей чакре ничего не могу сказать». Она появляется очень непредсказуемо, и это происходит во время столкновения инь и ян-чакры. Мои глаза весов не пострадали, а доспех. Сам пока я не решился активировать ни то, ни другое. Сперва надо предупредить свиней, все же я у них в гостях. Глаза весов не пострадали вообще. Метаморфозы, которые произошли с тобой никак их не коснулись. Твой левый глаз поменял цвет и подвергся сильному влиянию инчакры, но пока что я не нашла никаких существенных изменений. Я посмотрел в отражение на свой голубой левый глаз, затем кисло усмехнулся и повернулся к Боре. — Все? — поросенок вскочил. — Да, покажешь, где мы? — О, да! — Поря ловко запрыгнул мне на голову. «Ты оказался в очень хорошем месте. Это мой дом, Джу-Сити!» Я вопросительно посмотрел на Джу и Шуну. Свин из кулап хрюкнул и сказал, «Пока ты свободен. Патриарх позовет тебя, когда придет время. Спасибо вам еще раз за спасение моей жизни!» Я поклонился свину. Поблагодари патриарха и своего болтуна. Без них ты бы не выжил, а теперь мне пора». Эскулап вдруг увеличился до размера большого воздушного шара и улетел. «Я не болтон, возмутился Боря. «У меня вообще-то имя есть». «Ты болтон, категорично заявила Джуфонг. «И слезь с головы человека, или мне тоже уйти!» Девчонка-поросенок хрюкнула и отвернулась. «Ты пока не умеешь летать», — с сомнением ответил Боря. «Поэтому просто беги за нами». Я понял, что перепалка между двумя поросятами может продлиться долго, поэтому зашагал вдоль озера. Почему бы не посмотреть на таинственный Джусити? сити Уверен, что за всю историю терры очень немногие люди могли себе такое позволить. Джу Фонг все же не ушла, но и забраться на меня не решилась. Она бежала рядом, непрерывно ругая Борю за его неподобающее поведение. В итоге тот все же спрыгнул с меня, и они вдвоем убежали куда-то вперед. Джу Сити выглядел необычно. Фиолетовая трава, странное небо, розоватый туман, который, казалось, был везде. Иногда попадались деревянные домики без крыш или холмы, покрытые фиолетовым бамбуком. Пару раз пришлось перепрыгивать небольшие речки, которые впадали в озеро. Вода тут была такой же, как на терре, самой обычной. Я даже попил немного. «Осталось чуть-чуть!» — крикнул впереди Боря. «Давай быстрее! Тут красиво!» Я ускорил шаг. Трава вдруг закончилась, дальше простирался розовый камень. Из-за тумана я не мог видеть далеко вперед, поэтому, когда я подошел к сидящим поросятам, для меня стал полной неожиданностью открывшийся вид. Я стоял на краю летающего острова, и впереди, сквозь розовый туман, проступали очертания других островов. Ниже расстилались гигантские фиолетовые облака, между которыми гуляли сиреневые вихри ветра. А еще я видел летающих свиней, которые плыли по небу как воздушные шары. Офигеть! выдохнул я. А то, Боря гордо хрюкнул. Пойдем, там мост. А нам разве можно туда? с сомнением поинтересовалась Джуфонг. Конечно. «Я же тут, мне все можно!» Я хмыкнул и пошел за Борей. Мы шли вдоль края острова, поэтому я мог любоваться прекрасными видами Мира Двенадцати. «Джу-сити очень красивый», — гордо говорил Боря. «В Мире Двенадцати нет места лучше». «Ты нигде, кроме дома, и не был», — фыркнула Джуфонг. «Разве у свиней не земля родная стихия?» — с любопытством спросил я. «Почему ваш дом в небе?» «Мы не червяки, чтобы в земле ползать», — хмыкнул Боря. «Мы свиньи». «И не поспоришь». Я пригляделся и заметил впереди каменный мост, который вел к другому острову. Следующие несколько часов Боря показывал мне разные острова и их достопримечательности. Знакомился со своими друзьями-свиньями, пытался подбить меня на воровство еды. Например, ему очень хотелось обчистить стометровое вишневое дерево, растущее в центре одного из островов. Но там была строгая охрана, а он никак не мог ее обойти. К слову, свиньи относились ко мне вполне дружелюбно. Делились едой, задавали вопросы, приглашали в гости. Часто на меня накатывало ощущение, что я во сне. Такое происходило, когда я встречал что-то очень необычное. Например, свина в черном парике и в солнцезащитных очках, который хрипло пел в своем доме без крыши. Борис сказал, что это местный музыкант. Знакомство с Джусити Сити закончилось, когда в моей голове раздался старческий, очень глубокий и усталый голос. «Ко мне!» Джуфонг ойкнула и убежала. Боря стал очень серьезным. Дедушка зовет Арчи. Он скажет, что нам делать дальше. Пойдем!»